А сколько же всего еврейских поселенцев жило в секторе Газа? Официальные данные были такими. Ацмона – 83 семьи, Бдулах – 35 семей, синай 74, Дугит – 19, Гадит – 63, Ган-Ор – 57, Катив – 61, Керем Ацмона – 12, Квардарум – 73, Кварьям – 4, Мурак – 34, Капу. Нецарим 64, Нецари Хазани 80, Неветкалим 467 семей, самое большое поселение, Несанит 240, Пеатсаде 19, Рафиах Ям 27, Шират Хайям 11, Шалев 5, Тель тифа 16. Всего получалось 1444 семьи, около 9000 человек. Эти люди осели в Газе, В основном в 80-х годах. Обросли за 20-25 лет своим добром. Некоторые имели свои бизнесы по выращиванию овощей и фруктов без удобрений и пестицидов. Кто-то выращивал герань и другие цветы. Кто-то учился в ешивах, которые открыли в самих поселениях. Добротные дома, плавательные бассейны, средиземноморские пляжи, ухоженные детские сады, кладбища, здания синагог в виде магендовида и все остальное. И все это за прочными железными воротами и вышкой с солдатом. В Газу ввели пять пропускных пунктов. Со стороны Ашкелона находился терминал Эрес. В сторону Сдерота и Афакима смотрели терминалы Нахаль-Оз и Карни, который находился ближе всего к самому городу Газа и обеспечивал проезд к поселку Нецарим. Далее в середине границы сектора располагался терминал Кисуфим, через который можно было попасть Узбек в основную часть еврейских поселений – Гуш-Катиф. Наконец, поближе к тому месту, где границы сектора Газа, Израиля и Египта встречались, находился терминал Суфа. Был еще пропускной пункт Рафиех на границе между Газой и Египтом. Длинный палец сектора Газы представлял пестрое зрелище. К границе с Египтом прижимался арабский город Рафиех. За ним, вдоль моря, но не у самого берега, шли еврейские поселения блока Гуш-Катиф которым прилегал арабский город Хан Юнас, лежащий еще дальше от моря. В середине сектора находился арабский городок Дер-эль-Баула, который был отделен от лежащей далее на севере Газы поселком Нецарим. Севернее Газы, ближе к Ашкелону, расположился город Джебалия, а самый северный сектор занимал опять еврейские поселения, из которых Алей-Синай стоял почти напротив Ашкелона, а Ниссанит – Ниссанит жался к терминалу Эрес и индустриальной и индустриальной зоне возле него. 15 августа 2005 года израильская армия начала осуществление плана одностороннего размежевания с палестинской автономией. Руководство страны, руководство страны смутно надеялось, что лишивших, лишившись территорий с преимущественным палестинским населением, И отгородившись от них стеной безопасности, Израиль сможет получить наконец передышку в борьбе с террором и улучшить свои позиции на международной арене. Одновременно с Газой он полагал эвакуировать и несколько второстепенных поселений на западном берегу. Вместе с тем Шарон мыслил укрепить и сплотить остающиеся поселение западного берега, которые предполагалось оставить независимо от дальнейшего развития отношений с палестинской автономией. Единства среди поселенцев газы не было. Кто-то погрузил скарб машины и покинул дома заблаговременно. Кто-то продолжал надеяться на чудо в последний момент. Приход Мессии, революцию в стране, отставку Шарона и и прочие не менее гипотетические вещи. Увы, в ночь на понедельник 15 августа сектор Газа был полностью отцеплен полицейскими, израильскими войсками, а сообщение между поселениями перекрыто. Отныне попасть в каждое поселение могли только люди, непосредственно в нем проживающие. На территорию сектора были введены 20 тысяч солдат САГО. В понедельник утром солдаты уже начали вручать местным жителям, все еще остающимся на передаваемых палестинцам территориях, повестки об их веселении. Согласно этим повесткам, у них было два дня на то, чтобы упаковаться и покинуть свои дома. Если же они этого не сделают то будут выселены силой лишаться 30% компенсации за оставляемое имущество. Радости не было ни у выселяемых, ни у выселяющих. Кто действительно радовался, так это палестинцы. Они расценили, расценили выселение израильских поселенцев как свою победу, что выглядело, в общем, вполне логично. Чтобы отметить ее, В пятницу администрация палестинской автономии устроила народные гуляния в Газе. Свои собственные праздники устроили в секторе Газа и группировки Хамас. Исламский джихад, лидеры которого заявили, что продолжают войну с Израилем даже после бегства сионистского врага из Газа из территорий Западного берега. Абумазан Махмуда Аббас еще примеривал кресло Арафата, как на него свалилось это самое одностороннее размежевание. Он был рад и не хотел, чтобы особо горячие головы mm -hmm. устроили стрельбу и все испортили. Пусть уйдут тихо. Накануне израильской операции уровень боеготовности палестинской полиции в секторе был повышен до максимального. Всего обеспечивать безопасность уезжающих из сектора поселенцев и контролировать ситуацию на покидаемых территориях должны были 7500 палестинских полицейских. Тем то решили остаться и сопротивляться солдатам, которые с 17 августа должны были приступить к насильственной эвакуации поселений. Не теряли времени зря. Стоять до последнего, решили жители поселений Ацмона, Шаратайям, Кфардаром, Нецарим, Кфарьям и Телькатифа. Кфардаром был первым поселком в секторе Газа. Его заложили в октябре 70 после того, как в сентябре правительство Голденмейер приняло принципиальное решение о строительстве поселений в Газе совсем маленький телькаатифа был одним из немногих поселков который лежал непосредственно у средиземного моря намерены были остаться в своих домах и значительная часть жителей поселения неветкалим Гней Тль не и мурак Не церхоззани лежал в центре сектора на севере гуушкатифа через него была самая удобная связь с поселками квардором и гуушкатифа рядом был поселок катифа и далее на юг шли остальные поселки Гушкатифа Нецер Хазани находилась около стратегически важного перекрестка, на котором пересекались израильская дорога, идущая поперек сектора, и палестинская дорога, идущая вдоль сектора. Палестинцы начали строить баррикады. Поселенцы начали строить баррикады, окружать дома колючей проволокой, запаслись продуктами, приготовились к длительной осаде. Моральную и физическую поддержку им решили оказывать противники размежевания, съехавшиеся в сектор Газа со всего Израиля. Поселенцы прихвастнули, что к ним на помощь прибыло до 15 тысяч человек. По оценкам армии их число не превысило 5000 Точно сосчитать ночью просочившиеся горячие головы все равно было нельзя. Видимо, как обычно, истина лежит где-то посреди. Около 10 тысяч пришлых, несколько тысяч местных, вот и все, кто активно воспротивился из 7-миллионного населения страны. Остальные сели смотреть телевизор и максимум ругали или хвалили Шарона у себя на кухне. Власти и ранее предполагавшие, что без силовых действий не обойдется, объявили, что 17 августа, когда истечет срок добровольного выселения, в Газе будет находиться уже 55 тысяч солдат и полицейских, которые займутся выдворением непокорных. Командовать операцией выпало на долю командующего Южным военным округом Дана Хареля. В 8 утра в среду 17 августа крупные силы, полиции и армии вошли в еврейские поселения Мураг и Неве-д-Калим. Оружия при них не было. Накануне почти все жители небольшого изолированного поселения Мураг, расположенного между арабским горо городом Рафиех и одноименным лагерем палестинских беженцев, заявили, что не окажут сопротивления и покинут свои дома. Но не так думали противники размежевания. Не из числа местных жителей, которые решили оказать, которые решили не оказывать сопротивление армии, а из числа тех, кто прибыл в несектора Газы. Большинство протестантов засели в местной синагоге, которая была подготовлена к осаде. Иная ситуация сложилась в Невет-Калим. Это крупное поселение, считавшееся столицей Гушкатифа. Здесь осталось несколько тысяч человек, отказывающихся эвакуироваться добровольно. 258 семей. В здании главной местной синагоги в опустевших домах забаррикадировалось около 2000 молодых людей. Тех, кто не забаррикадировался, кого душевно, кого за руки, стали сажать в автобусы и вывозить из газа. Слезы, драки, громкие молитвы, попытки братания с солдатами, угрозы поджечь себя и дом, выламывание дверей топором, снующие вокруг обалдевшие журналисты, не знающие, что в первую очередь снимать, Кто был в тот момент в поселениях, не смог. Кто не был в тот момент в поселениях, не сможет почувствовать этот пик эмоционального напряжения, которого достигли все, кто там находился по обе стороны баррикад. Очередное еврейское горе. Над всем поселенческим анклавом висела одна громадная отрицательная эмоция. Утром 18 августа поселение Кфар-Даром отру... окружили крупные подразделения армии Этот поселок находился не в самом центре Гушкатила, а несколько на отшибе очень близко от города, от городка Дей-Аль-Бала. Военные приблизились к запертым воротам населенного пункта. В поселении все было готово к сопротивлению. Баррикады построили на дорогах, рассыпали гвозди. Крупный оплот противников размежевания в Кфар-Даром, где поселенцы и сочувствующие заперлись в местной синагоге, пал под напором восходящих сил солдат и полиции. Солдаты применили оригинальный прием. Группу полицейских в специальной клетке-контейнере опустили на крышу синагоги, где засело большое количество участников сопротивления. Двери синагоги также удалось открыть. Командующий Южным военным округом, вышеупомянутый Дан Харель вошел в синагогу вместе с солдатами. Одновременно солдаты полезли на крыши через колючую проволоку. Все это транслировалось вживую по телевидению во все страны мира. Подростки начали поливать солдат краской, маслом, пинать, толкать палками. В какой-то момент на солдат сверху вылили то ли кислоту, то ли разбавитель для краски, то ли соду каустическую. Те начали срывать с себя одежду. Другие солдаты и репортеры поливать их водой, чтобы смыть кислоту. Это тоже попало на экраны. Одновременно начали поднимать контейнер и спускать в нем подростков. А потом тащили их в автобус ходе штурма было ранено не менее 20 полицейских. Один офицер оказался в тяжелом состоянии из-за химических ожогов. К вечеру 18 августа в домах Невет-Калим не осталось ни одного местного жителя. Утром следующего дня армейский бульдозер взломал ворота поселения Гадит, чтобы облегчить силам ликвидаторов прорыв внутрь еще одного поселка. Защитники Гаддида стали жечь автопокрышки, разбивать об асфальт пустые бутылки, пытаясь хоть как-то помешать продвижению солдат и полицейских. Большинство жителей поселения и их помощники из других районов страны забаррикадировались в синагоге и на крышах некоторых домов. 21 августа настала очередь поселка Катив. Жители блокировали главный вход горящими покрышками и тюками с сеном. Туда же был свезен и подожжен весь мусор. Пожар подобрался к линиям электропередач. Солдаты подогнали бульдозеры, чтобы расчистить, расчистить баррикады, возведенные поселенцами и активистами из оранжевых. К поселению рынулись пожарные машины, чтобы остановить распространение огня. Поскольку центральные ворота были объяты огнем, солдаты воспользовались боковым въездом в катив. Солдаты и офицеры начали обходить дома, уговаривая семьи сдаться добровольно, не дожидаясь применения сил. Офицерам удалось прийти к соглашению с руководством поселения. Решили, что в синагоге состоится молитва, церемония прощания с поселением, а затем все жители уйдут без сопротивления. 22 августа после эвакуации поселка Нецарим в Газе не осталось еврейских жителей, только пустые дома. Теперь предстояло эти дома разрушить. Это было добро на миллионы, а палестинцы умерли. Будь они хоть чуточку поумнее, возможно договорились бы с Израилем о передаче им пустых поселков. Поселков ведь друг у друга на головах живут со своими лагерями-беженцами. Но нет, бульдозеры начали крушить. И тут встал вопрос, который дошел до правительства и до Верховного Суда. А можно ли разрушать синагоги? Это был сложный моральный вопрос, перешедший в политическую плоскость. Сначала Высший суд справедливости отверг апелляцию Ишая Бархена, главного раввина уничтоженного поселка эл эс о контролируемом демонтаже всех 40 синагог газы с последующим их переносом и восстановлением на новом месте. Однако для четырех из них все же были сделаны исключения по решению суда Полагали демонтировать и перенести на новое место синагоги поселений Тель-Катифа, Слав, Бдолах и так называемый Йеменский Бейт-Кнесет, находившийся в Невет-Калим. Кроме того, решили разобрать и вывести круглый потолок синагоги поселения Нецарин. Из остальных синагог решили вывести часть элементов внутреннего дизайна, витражей, религиозной атрибутики, дверей, ворот, элементов отделки. Сначала решили так и сделать. Но в последний момент взрывать синагоги или ломать их бульдозерами передумали. Убрали из них святыни, а дома оставили как есть. К 1 сентября все, что хотели разрушить, уже разрушили. 11 сентября на заседании правительства члены кабинетов министров проголосовали против разрушения синагог, остающихся на территории эвакуированных поселений, против сноса, Проголосовали 14 министров, двое высказались «за». Палестинцы, которым фактически приходилось теперь решать судьбу синагог самостоятельно, заявили, что это нечестно, они не могут где оставить синагоги пустыми, чтобы не провоцировать палестинских экстремистов их осквернить, а также чтобы не оставить повода поселенцам вернуться. Если же они разрушат синагоги, то подвергнутся критике мир, мирового сообщества, Председатель представитель Министерства внутренних дел палестинской автономии Тауфи Кабухаса заявил, что передача синагог в целости и сохранности – это ловушка, цель которой – спровоцировать палестинцев. Палестинцы разместили возле территории разрушенных еврейских поселений 15 тысяч сотрудников полиции, чтобы по возможности предотвратить беспорядки, которых все, все ждали сразу после вывода израильских войск но Израильтяна это уже не волновало. Армия стала выходить из газа. Были взорваны укрепленные пункты израильской армии за исключением здания штаба единственного военного строения, которое было передано палестинцам не разрушено.